Наконец убийца подошёл к обеденному столу и сел напротив неё. Спокойный, самоуверенный, чуть-чуть похожий на студента колледжа, с своими брюками-докерсами и рубашкой из мягкой ткани. К огромному удивлению и разочарованию Кот, стыд, который сжигал её изнутри, на время отступил. а его место заняла странная смесь жгучего гнева и бессильного отчаяния. «И так, — сказал убийца, — я не сомневаюсь, что ты изрядно проголодалась. Поэтому, пока мы беседуем, я успею приготовить омлет и несколько тостов. Но чтобы заработать завтрак, ты должна будешь рассказать мне, кто ты такая». Где ты пряталась на бензоколонке и почему оказалась здесь? Кот удостоил его мрачным взглядом из-под лобби. Не думаю, что тебе удастся меня переупрямить, заметил убийца с улыбкой. Кот согласилась бы скорее умереть, чем сказать ему что-то. "Видишь ли", начал убийца проникновенно. "Я всё равно тебя убью". Просто я пока не знаю как. Может быть, на глазах орел мёртвых тел она повидала в достатке. Это верно. Но ей ещё никогда не приходилось присутствовать при последнем вздохе, слышать последний крик и видеть разливающуюся повсюду кровь. Коту пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвести взгляда. не показать слабости. Каким бы способом я ни решил с тобой разделаться, продолжал убииться. Он может оказаться весьма болезненным, если ты станешь упрямиться и не расскажешь мне всю свою историю сама. Есть вещи, которые мне очень нравятся и которые можно проделывать с одинаковым успехом и до, и после смерти. Расскажи мне всё. И я сделаю их с тобой после того, как ты умрёшь. Кут попыталась найти в его глазах хотя бы искру безумия, но безуспешно. Они оставались всё такого же весёлого, глубокого оттенка. Я жду. Ты просто грязный сукин сын. Убийца опять улыбнулся. Вот уж никак не ожидал, что у тебя, кажется, такой скудный словарный запас. Я знаю, почему ты зашёл тому парню рот и глаза выплюнула кот. Ах, значит, ты такие взглянула в стеной шкаф. Ты износил его, прежде чем убить или во время убийства. Это всё равно ты зашил ему глаза потому что он видел тебя а рот зашил потому что тебе было стыдно того что ты делаешь и ты боялся что даже мёртвый он сможет кому-то рассказать о тебе нисколько не смутившись убийца возразил я не занимался с ним сексом лжёшь даже если бы ты была права меня бы это нисколько не побеспокоило ты думаешь Я так прост и примитивен. Все мы в какой-то степени бисексуалы. Разве ты не знала? Иногда я действительно испытываю влечение к мужчинам. И с некоторыми я это себе позволяю. Это все ощущения. Просто разные ощущения. Урод. Урод. Я знаю, чего ты пытаешься достичь, дружелюбно проговорил убийца, слегка наклоняясь к коту. Но у тебя ничего не выйдет. Ты надеешься оскорблениями вывести меня из себя, словно я какой-нибудь психопат, который заводится с полуоборота. Ты думаешь, что стоит тебе подобрать словечко, по заковыристе, нащупать мою слабую струнку? например, оскорбить мою мать или сказать какую-нибудь гадость о Боге, и я взорвусь, да? Ты надеешься, что в слепой ярости я убью тебя быстро, и тогда неприятности для тебя кончатся. Кот поняла, что убийца совершенно прав. Именно таким было её намерение, хотя она сама ещё этого не осознала. Чувство жестокого стыда, ощущение провала и бессилия. Повергли ее в отчаяние, о котором страшно было даже подумать. Теперь ее тошнило больше от себя, чем от него, и кот мысленно задала себе вопрос. Может быть, она просто такая же, как и ее мать? Жалкая неудачница? «Но я не псих», — сказал убийца. «Тогда кто же ты?» «Я...» Считай меня любителем рискованных приключений или самым здравомыслящим человеком из всех, кого ты когда-либо встречала. Урод подходит тебе гораздо больше. Убийца снова наклонился вперёд. Вот что. Либо ты рассказываешь о себе всё, что я захочу узнать, либо я возьму нож и поработаю над твоим лицом. «За каждый вопрос, на который ты не ответишь, я отрежу от тебя кусочек, мочку уха или кончик твоего прелестного носика, разукрашу, как деревянного идола». Он произнес эти слова без тени угрозы в голосе. Но кот сразу поняла, что с него станется. «Это развлечение может затянуться на весь день», — добавил он. И ты сойдешь с ума от боли задолго до того, как умрешь. Хорошо. Хорошо что? Будешь отвечать или мне поискать нож? Буду отвечать. Умница. Кот готова была умереть, если до этого дойдет, но не страдать же напрасно. — Как тебя зовут? — спросил он. — Шеперт. Кот и Шеперт. Кот. тай произнесла она по буквам. Ага. Значит, это не шифрованное заклинание. Что именно? Странное имя. В самом деле? Не надо пикировак, коты. Продолжай. Хорошо. Только можно мне сначала попить, а то в горле пересохло. Он подошёл к раковине, налил в стакан воды и бросил туда 3 кубика льда. Повернувшись, он понёс было стакан к ней, но вдруг остановился. Может быть, добавить дольку лимона?